Глава 9 Дейрдре. «В ту ночь я долго лежала без сна, глядя в потолок и прислушиваясь к урчанию хозяйской стиральной машины. Сейра вечно бродила по дому часов до двух-трех утра, пылесосила, шаркала швабры, отскребала стены. А мой сосед Уилсон, даром что коротышка, ростом мне по пояс, храпел точно корабельная сирена». Перегородка между нашими комнатами, тонкая, как из папье-маше, от его храпа не спасала. Я помучилась, потом решила перестать притворяться, что сплю, и потянулась за компьютером. Я хотела отправить два сообщения, и одно из них — таинственному Икс, чей адрес дал мне тот. Впечатав его в адресную строку, стала писать. «Здравствуйте, я Дейрдра Кроули». «Сестра Кэролайн Трэкстон. Я знаю, что после ее смерти вы получили от нее сообщение и хочу поговорить с вами о нем. Не могли бы вы написать мне на этот адрес или позвонить? Спасибо». Я добавила к письму свой номер телефона и нажала на «Отправить». С одним покончено, второе будет сложнее. Я зажгла свет, достала снимки сестры, Просмотрела их и нашла тот, где Каро была сфотографирована с мужчиной, которого я не знала. С Беном в доме Кларксонов-Нордкотов в Хай-Фоллс, Нью-Йорк. Я вгляделась в лицо мужчины. Красивая, но без изюминки, не запоминающаяся. Хорошая стрижка, светлая, покрытая ровным легким загаром кожа, правильные черты лица, безупречные зубы. Я поймала себя на том, что пытаюсь представить его в черных очках, примерить на него образ того незнакомца, который наблюдал за похоронами коров в Гринвуде. Что ж, это мог быть он, а мог быть и кто-то другой. В сети оказалось много информации об Эне Нордкоте. Он был репортером из разряда неустрашимых, получил Пуллицеровскую премию. Написал три книги о политике, наркоторговле и терроризме в Южной Америке тех лет, когда сам жил в Колумбии и Аргентине. На его веб-сайте были ссылки на статьи, написанные им для Esquire, GQ, New York Times и Guardian. Я прошла по ним и, не отрываясь, стала читать все подряд. Статьи были о коррумпированных политиках и наркоторговле, но в памяти остались лишь самые жуткие сюжеты — Например, о торговле людьми, которых увозили для работы на шахтах и рудниках Колумбии и Венесуэлы. О детях-солдатах, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. О бандитах из богаты, которые пичкали своих жертв специальными наркотиками, превращая их в зомби. О нацистских преступниках времен Второй мировой, чье гнездо внезапно обнаружили в Аргентине. Одним словом, этот Бен был однозначно крутым парнем. Впечатляло даже его фото на сайте. Лицо серьезное, без тени улыбки. А рядом — гора из человеческих черепов. Собравшись с духом, я напечатала банальнейший текст. «Здравствуйте, Бен. Это Дейрдре, сестра Кэролайн Кроули. Мне очень нужно поговорить с вами». И добавила свой номер телефона. Теперь оставалось только ждать. Мне очень хотелось еще почитать Бена, Но я напомнила себе, что собиралась поискать статьи Каро. Когда она заканчивала школу журналистики Сани в Нью-Палце, мы не общались, мне было 17 лет, я жила с Риган и ее мамой, а за успехами Каро следила в сети, читала кое-какие ее статьи для женских журналов и сайтов турагентств и жестко высмеивала их. Прошло два года, прежде чем мы начали общаться по-настоящему. Каро как раз только что сделала статью о Тео Трэкстоне для глянцевого журнала, название которого я не помню. Ее быстро перепечатали многие сетевые издания. Еще бы с таким-то названием «Наследник Трэкстонов» или «Современный Индиана Джонс». Ужас, с какой стороны ни глянь. Статейка была небольшая, из разряда «тридцатилетний о тридцатилетних», но с целой россыпью настоящих самородных слов, какие никогда не встретишь в пафосной журнальной писанине. Кликнув на нее теперь, я увидела фото Тео. Он стоял в неопреновом водолазном костюме на фоне разбитой каменной головы, поросшей водорослями. Я начала читать. Фамилия Трекстон ассоциируется с роскошью. Отели Трекстонов действуют в 38 странах мира, и можно предположить, что у наследного принца империи Теодора Р. Трекстона-младшего или Тео, как он предпочитает себя называть, дел всегда по горло. И все же 27-летний Трекстон, вице-президент семейной компании и топ-менеджер глобального масштаба, обзавелся времяемким хобби. Он возвращает похищенные древности тем странам, из которых они были вывезены. «Честно говоря, я никогда не хотел быть ательером», признается он. «Об этом мечтал отец», А я завалил первую попытку, когда учился в Берлине. Позже Трекстон все-таки поступил в Гарвард на курс MBA JD, который закончил одним из лучших в группе. «Я вовсе не собирался становиться законником», — говорит Трекстон. «Но я вырос среди людей, которые вовсю манипулировали законом для достижения своих целей. И хотя мое образование не делает меня полноценным игроком на юридическом поле, оно помогает мне ориентироваться в этой системе» первый успех на новом поприще ждал его в прошлом году когда ему удалось помочь правительству Таиланда вернуть в страну несколько предметов керамики банчанг считается что им по крайней мере 2000 лет из одного американского музея который предпочел остаться неназванным сегодня музеи очень внимательно относятся к провинансу выставленных у них предметов но так было не всегда говорит трекстон В эпоху колониализма захват чужого культурного наследия был обычной практикой и до сих пор кое-где остается таковой. Не исключено, что Трекстон добился столь многого в таком молодом возрасте благодаря наследственности. Его мать, Пенелопа Арчер, легенда лондонской театральной сцены, получила свою первую премию Лоуренса Оливье в 18 лет за главную роль в «Ромео и Джульетте». Всем известна история о том, как его отец, Теодор-старший приобрел свой первый пятизвездочный отель на деньги, выигранные в казино Монте-Карло. «Да, в нашей семье любят драматические эффекты», подтверждает Тео. Но о своей личной драме говорить не хочет. «Самой драматической историей в моей жизни стал поход в берлинский зоопарк. Мне было тогда шесть лет, и я ухитрился забраться в вольер к Тигру», говорит он. «Мне еще повезло, я выжил и отделался только шрамами» но драмы с меня хватит. Теперь я хочу лишь одного — сделать для мира хоть что-нибудь доброе». Эту статью я перечитала дважды. В коллекции сестры нашлись и другие упоминания о Тео, но в совершенно предсказуемом, скучном контексте развития глобальной империи Трекстон international В более поздних статьях имя Тео встречалось в контексте кампании за возвращение Греции мраморов Элгена, но и там не было ничего о нем, как о личности. В колонке «Нью-Йорк Таймс» я видела заметку о бракосочетании Каро и Тео, но не нашла в себе сил кликнуть на нее. Была еще пара фото из таблоидов, на которых Каро и Тео вместе блистали на каком-то благотворительном балу, и несколько снимков Каро, неизменно безукоризненно одетой, но без мужа. Светская львица Кэролайн Трэкстон, В качестве хозяйки первого ежегодного благотворительного бала в помощь жертвам семейного насилия. Выскочил вдруг заголовок, под которым стояла подпись Эби Моррелл», та самая в розовом, которая прицепилась ко мне у церкви. Я открыла заметку, но там не было ничего существенного, одни фото людей в роскошных нарядах. Кстати, благотворительные организации, ради которой все это было затеяно оказалось «Гражданское общество Диатима». Я вспомнила, что это название всплыло в нашем с Каро споре где-то год назад, когда я упрекала сестру в том, что она превратилась в корпоративного трутня. «Ты же собиралась стать журналисткой», — говорила я. «Почему же теперь довольствуешься тем, что делаешь паблисити для сети отелей?» А я и была журналисткой какое-то время, и оказалось, что это ужасно, — призналась мне тогда Каро. Я должна была либо писать пафосную чушь под своим именем, либо пахать до седьмого пота на кого-то другого, кому доставалась вся слава. И в том и в другом случае я работала за гроши. Но ты же мечтала о журналистике. Мечтала. Но с тех пор многое изменилось. Короне словом не обмолвилась о тех годах, когда мы не общались друг с другом. Но их тень всегда висела над нами. Сейчас я делаю больше добра, чем в те дни, когда занималась журналистикой. «Диатима не смогла бы делать то, что они делают, без моих денег». «Пока да», — презрительно бросила я. «Но империя Трекстонов, скорее всего, не перенесет пандемию». Коро улыбнулась в ответ. «Ты удивишься, но дела у них идут совсем неплохо». Тут я захлопнула лэптоп и выключила свет. Воспоминания о сестре оказались такими болезненными, что у меня буквально заныло сердце. Физическая боль была мне не в новинку. Меня не раз и не два здорово колошматили в спортзале. Но та боль была ничто по сравнению с этим.